Час двенадцатый. Ноль два сорок. Лэйси спит. Радар спит. Я веду. Дорога пуста. Даже водители грузовиков почти все улеглись спать. Фары, едущие навстречу машины, я вижу лишь раз в несколько минут. Бен не дает мне заснуть. Он сидит рядом, мы болтаем. А Марго? — Ты думал о том, как мы это самое Эгло вообще найдем? — спрашивает он. — Ну... Я примерно представляю, где этот перекресток, и там ничего, кроме него, нет. И она там сидит в своей тачке, подперев рукой подбородок, и ждет тебя. Это бы сильно облегчило мою задачу, — отвечаю я. Старик, должен признаться, я несколько беспокоюсь, что... Ну, если все получится не так, как ты запланировал, что ты будешь серьезно разочарован. Я просто хочу ее найти, — говорю я, — потому что так оно и есть. Я хочу, чтобы Марго была жива и невредима, и чтобы, наконец, она нашлась. Клубочек-то сматывается, а остальное второстепенно. — Да, но... Я не знаю... — не унимается Бен. Я чувствую, что он смотрит на меня взглядом серьезного чувака. — Ты просто... Помни, что иногда человек на самом деле может оказаться вовсе не таким, каким ты его себе представляешь. Ну вот я, например, всегда думал, что Лейси крутая, невообразимая и сексопильная, а теперь, когда мы вместе, восприятие поменялось. Человек становится другим, когда видишь его крупным планом, когда чувствуешь его запах, понимаешь? Это я знаю, говорю я. Я уже осознал, как долго питал насчет Марго ужасные и ложные иллюзии. Я просто к тому, что раньше восторгаться Лейси было просто. Издалека легко испытывать симпатию. Когда она перестает быть чем-то таким потрясным и недостижимым, и превращается, как это сказать, в обычную девчонку, которая ест какую-то фигню, частенько бывает не в духе и любит тобой помыкать, тогда уже приходится любить совершенно другого человека. Я чувствую, как у меня вспыхивают щеки. Ты хочешь сказать, что Марго мне на самом деле не нравится? После всего. Я уже двенадцать часов сижу в этой тачке, а ты думаешь, что она мне даже не нравится, потому что я не...» Я смолкаю. «Думаешь, тот факт, что у тебя есть девчонка, возносит тебя надо мной и дает право читать мораль? Неужели ты такой?» Я вынужден заткнуться, потому что на границе света фар и тьмы я вижу нечто такое, что может нас всех прикончить. Посреди дороги стоят две безмятежные коровы. Они быстро приближаются. На левой полосе пятнистая, а на нашей вообще какое-то гигантское создание. Даже мой мини Вен уже, чем она. Корова совершенно неподвижна. Она смотрит на нас пустыми глазами. Она абсолютно белая. Это просто огромная белая стена, сделанная из коровы. И через нее не перелезешь. Под нее не поднырнешь, ее не обогнешь. В нее можно только врезаться. Бен ее тоже увидел. Я понимаю, это потому, как он затаил дыхание. Говорят, что в такие моменты перед глазами проносится вся твоя жизнь, но со мной ничего такого не происходит. У меня перед глазами только эта бесконечная белоснежная шкура, до которой остается всего секунда. Я не знаю, что делать. Нет, проблема-то не в этом. Проблема в том, что вообще ничего нельзя поделать, только врубиться в эту белую стену, прибив и ее, и себя». Я ударяю по тормозам, но скорее по привычке, нежели на что-то надеясь. Катастрофа неизбежна. Я поднимаю руки с руля. Не знаю зачем, но вскидываю руки, словно показывая, что сдаюсь. Мысли у меня банальные. Я просто не хочу умирать. Не хочу, чтобы мои друзья умерли. И, честно говоря, когда замедляется время, а руки ползут вверх, мне судьба дарует шанс подумать еще кое о чем. И я думаю о Марго, и я виню ее за свою нелепую смерть, за то, что она подвергла нас риску, превратила меня в придурка, готового гнать всю ночь, без сна на высокой скорости. Если бы не она, я бы не умер. Я бы сидел дома, как обычно, в безопасности, и смог бы сделать то единственное, что я хотел сделать в жизни, повзрослеть. После того, как я выпускаю бразды правления судном, к моему собственному удивлению — На руль ложится чужая рука. И машина поворачивает прежде, чем я осознаю, почему это происходит. Потом-то мне становится ясно, что это Бен крутит руль на себя в тщетной попытке избежать столкновения с коровой. Мы съезжаем на обочину, потом на траву. Я слышу, как крутятся в воздухе колеса, когда Бен начинает резко и быстро вращать руль в противоположную сторону. Я перестаю видеть, что происходит. Не знаю. Закрыл ли я глаза? Или просто сознание отрубилось? Желудок с легкими резко сталкивается где-то в середине тела. Что-то острое бьет меня по щеке. Остановка. Не знаю зачем, но я касаюсь лица. Потом смотрю на ладонь и вижу на ней кровь. Я трогаю руки, щупаю тело, просто для того, чтобы понять, все ли на месте. Смотрю на ноги, они тоже тут. Вижу битое стекло. Осматриваюсь вокруг. Бутылки раскололись. Бен смотрит на меня, трогает свое лицо. Он нормально выглядит. Он так же, как и я, ощупывает свое тело. Оно еще работает. И он смотрит на меня, а я в зеркале заднего вида вижу корову. И теперь, когда уже все позади, Бен вдруг начинает орать. Смотрит на меня и вопит, широко разинув рот. Крик идет откуда-то из самой глубины, и в нем слышится ужас. Потом он смолкает. Со мной что-то не так. Я чувствую слабость. В груди жжет. Я хватаю ртом воздух. Кажется, я забыл, что надо дышать. Я не дышал все это время. Задышав, я почувствовал себя куда лучше. Вдох через нос, выдох через рот. «Кто-то ранен!» — кричит Лейси. Она расстегивает ремень на своем диване, лезет назад. Обернувшись, я вижу, что боковая дверь открылась и меня пронзает мысль, что радар вывалился из машины. Но он вдруг поднимается на своем сиденье. Он тоже проводит руками по лицу и говорит, «Со мной все в порядке. Я цел. Все целы». Лейси даже не отвечает. Она прыгает вперед, протискивается между мной и Беном, перекидывается через кухню и смотрит на него. «Милый, ты не пострадал? У нее в глазах столько воды, сколько в бассейне в проливной дождь». И Бен отвечает ей, Я в порядке, в порядке. Укью кровь. Она поворачивается ко мне. А мне плакать не следует, но я плачу. Не из-за боли, а из-за страха. Я поднял руки, а Бен нас всех спас. И теперь на меня смотрит эта девчонка. Смотрит по-матерински. И вроде бы это не должно так прошибать, но прошибает. Я понимаю, что порез на щеке не страшный. Я стараюсь сказать им об этом, но не могу перестать плакать. Лейси сжимает мою рану пальцами, они у нее тонкие и мягкие, и орет Бену, чтобы придумал, чем ее закрыть, а потом к моему лицу справа от носа прижимают кусок флага Конфедерации. Лейси говорит, держи крепко, у тебя все нормально, где-нибудь еще болит? Я говорю, что нет. И тут понимаю, что мотор еще работает, и мы не едем только потому, что я все еще давлю на тормоз. Я ставлю минивэн на стояночный и выключаю двигатель. Когда его шум стихает, я слышу, как что-то льется. Не капает, а именно льется. Наверное, лучше вылезти, говорит радар. Я прижимаю флаг к лицу. Из машины все так же льется. Это бензин, мы взорвемся, вопит Бен. Он распахивает дверь, вылетает и в ужасе бежит прочь. Перепрыгивает через забор и несется по сенокосу. «Я также вылезаю с тачки, но с меньшей скоростью». Радар тоже выходит и кричит рвущему когти Бену. «Это пиво!» «Что?» «Всё пиво разбилось», — объясняет он, показывая на треснувший кулер, из которого льётся пенистая жидкость. «Мы стараемся докричаться до Бена, но он нас не слышит, потому что очень занят. Он орёт, что всё взорвётся, часть через поле. Манти развивается так, что видна его костлявая задница». Я разворачиваюсь, смотрю на дорогу и слышу звук мчащейся мимо машины. Белая бестия и ее пятнистая подружка успешно доковыляли до противоположной обочины. Они до сих пор довольно безмятежны. Потом я вижу, что мини-Вен уперся в забор. Пока я оцениваю повреждения, Вен наконец разворачивается и тащится обратно к нам. Мы нехило стесали бук, а забор. На двери такая большая царапина что если присматриваться, можно сквозь нее увидеть, что творится внутри минивэна. Но все остальное сохранилось безупречно. Других вмятин нет. Окна не треснули, шины не сдулись. Я иду к задней двери, чтобы закрыть ее. Содержимое 210 разбитых бутылок все еще пенится. Ко мне подходит Лейси и обнимает одной рукой. Мы вместе смотрим на пенный ручеек, стекающий в канаву. «Что произошло-то?» — спрашивает она. Я рассказываю. Мы умерли, но Бену удалось повернуть куда надо. Выкрутас получился прямо как у какой-то гениальной балерины на колесах. Бен с Радаром залезли под минивэн. Ни один из них в тачках не разбирается, но, наверное, это повышает их самооценку. Из-под машины торчит подол мантии с гулыми ляжками. — Чувак, — вопит Радар, — на вид тут все прекрасно. — Радар, — отвечаю я. «Машина перевернулась раз восемь. Прекрасно, там все быть не может». «Но кажется, что прекрасно», — говорит он. «Слышь», — говорю я, хватая на за кроссовки, — «вылезай». Он поспешно выкатывается. Я подаю ему руку, помогая подняться. Руки у него черные. Когда он встает, я его обнимаю. «Если бы я не бросил руль, а он не отреагировал так быстро, я уверен, что погиб бы». «Спасибо», — говорю я, — может быть, чересчур увлечённо, колотя его по спине. «Я никогда в жизни не видел, чтобы так хорошо управляли тачкой с пассажирского места». Он похлопает меня по целой щеке грязной ладонью. «Я это ради себя сделал», — отвечает он. «Поверь мне, о тебе я вообще не думал». Я смеюсь. Я о себе тоже». Бен смотрит на меня, его губы готовы расплыться в улыбке, а потом добавляет. «Корова-то огроменная была». Скорее сухопутный кит, чем корова. Я смеюсь. Тут из-под машины выкатывается радар. Чувак, я реально думаю, что все отлично. Ну, мы минут пять всего потеряли. Не надо будет даже гнать намного быстрее, чем раньше. Лейси смотрит на спидометр, поджав губы. Что думаешь? Спрашиваю я у нее. Едем, говорит она. Едем. Поддерживает радар. Бен раздувает щеки и шумно выдыхает. Я говорю это под давлением компании. Едем. Едем, повторяю и я, но я, блин, точно за руль больше не сяду. Бен берет у меня ключи. Мы забираемся в минивэн. Радар выводит машину вверх по обочине, обратно на трассу. До Эгло 542 мили.